Глава тринадцатая Тулуп Мурин застегнул на бегу. Шапку забыл, о кивере не вспомнил. Перчатки тоже остались в доме. Холода он не чувствовал. Руки его горели. Глаза не понимали, что видят. Он столкнулся с каким-то господином. «Пардон!» Пробежал мимо госпожи Калавратовой, не ответив на ее звонкое приветствие, от которого раньше подпрыгнул бы, как не прыгивал и в мазурке. Тупо уставился на большую карету, которая загораживала ворота Юхновых, не подивившись, а стоила. Так она была забрызгана грязью. Но хлопнули в вожжи, карета отвалила, покатила по главной улице прочь. Открыла обзор. Дом Юхновых показался Мурину мрачной громадой. Спящий сад, таящему угрозу Садик семейства Борджия. Мурин взбежал на крыльцо, постучал, никто ему не ответил. Мурин не мог ждать, повернул ручку и вошел. В передней лакея не было. На подносе для визитных карточек лежали зеленые очки. В другое время они бы привлекли внимание Мурина, но сейчас он встретился с их круглым зеленым взглядом на бегу. Шум отдаленной суматохи занимал его». Мурин казалось, он слышит голоса Татьяны и Аркадия, и как что-то падает на пол. «Бам! Шлёп! Бам! Бам!» Звук доносился из библиотеки. Мурин толкнул дверь, остановился на пороге. Брат и сестра замерли, увидев его. Татьяна была красна. Прядь волос падала ей на лоб. Мокрые кудри Аркадия покрывала пыль. На полу грудами валялись книги. Полки щерились беззубыми челюстями. «Мурин!» — крикнул Аркадий. «Идите сами помогите себе! Сейчас не до вас! Дезоле!» И стал трясти книгу страницами вниз. Потряс, отбросил. Бам! Снял следующую. Татьяна спохватилась. Осторожно присела в книгсоне. Только тут Мурин осознал, что стоит она на стремянке. Татьяна выпрямилась и тотчас схватила с полки книгу, Принялась ее трясти. У Мурина свербело в носу от пыли. «Татьяна Борисовна, Аркадий Борисович, мне нужно поговорить с вами по неотложному делу». Очередная книга полетела, хлопнулась на пол. «Ах, нет, простите!» «Потом, Мурин, потом!» «Оно чрезвычайно важно!» — крикнул Мурин. «Потом, потом!» — бормотала Татьяна. Лицо ее было безумным. Безумным и сосредоточенным. «Сейчас ничего не может быть важнее, чем... Простите, Мурин, не сейчас!» Аркадий тоже казался полоумным. «Это не может ждать!» — крикнул Мурин. «Прошу прощения, сударь», — учтиво и невозмутимо заговорил голос по-английски. «Могу ли я оказаться вам полезным?» Мурин обернулся. Этого человека он никогда не встречал. Но... Или встречал... «Не думаю», — ответил Мурин по-русски. Тот и бровью не пошевелил, продолжал по-английски. «И все же позвольте мне попытать мои скромные способности». Во фразе был разлит такой тонкий яд, что Мурин сразу вспомнил, где уже видал это лицо, слышал этот голос. «И чьячки лежат сейчас в прихожей». Господин, встреченный им на почтовой станции по пути в Энск собственной персоной, Мурин перешел на французский. «С кем имею честь говорить?» Молодой человек ответил по правилам этого нового тона петербургских, как они себя называли, «дэнди», то есть «чуть устало и по-прежнему по-английски. «С хозяином этого дома. Князь Тверской к вашим услугам». Мурин тоже представился. «Шлёп!» продолжали падать за его спиной книги. «Бам! Бам! Бам!» «Как с хозяином?» — изумился Мурин чистосердечно, так как сам, пока ещё не был Дэнди, из-за войны всё пропустил. Но князь Тверской владел этим новым тоном в совершенстве. Ответил безупречно спокойно. «Могу ли я узнать, почему я должен утолять ваше любопытство Истерически крикнула со стремянки Татьяна. «Господин Мурин, он верно говорит? Ошибки нет!» Было видно, что вся эта новая ситуация, пока еще таинственная для Мурина, так подорвала ее самообладание, что Татьяна, выражаясь по-французски, забросила свой чепец за мельницу и весьма далеко. «Теперь это все его!» — завопила она. Стремянка опасно качнулась, и Татьяна ухватилась руками за полку. Аркадий же и вовсе не ответил. Он, как одержимый, перетряхивал и отшвыривал книги. — Я хотел бы знать, что происходит, — ответил Мурин. На что от князя Тверского последовало невозмутимое по-английски «А я желал бы знать, какие причины есть для того, чтобы я давал вам отчет в моих делах». — Маменька продала ему все еще до войны! «Понимаете, всё Купчая составлена и заверена по всей форме!» — крикнула со стремянки Татьяна. Молодой англоман не повернулся к ней, но удостоил косого взгляда. Морин потерял терпение. «Сударь, причина только одна. Я группы не воздержан. Если вы меня вконец разозлите, а могу сообщить, что вы на верном пути к сей цели, то я просто набью вам рыло». И если это милое провинциальное происшествие дойдет до ушей наших общих знакомых, то весь петербургский свет меня добродушно извинит, потому что я и так, слову там, малым простоватым, и потому что офицеры сейчас в моде, а вот вы станете посмешищем. Довольны ли вы таким ответом?» Князь Тверской, к чести его, не изменился в лице. Непринужденно отвел руку, посмотрел на свои ногти. Посторонился, как бы, между прочим, Изобразил зевок. Пригласил. «Да. Думаю, такой исход, как вы описываете, наиболее вероятен. Не думаю, что мне это понравится. Что ж, прошу в мой кабинет. Я обещаю сделать все возможное, чтобы утолить ваше любопытство». «Сударь». Мурин учтиво поклонился. Сердце его билось. Как бешеные. «Так они ищут ваш вексель?» Ушам своим не поверил Мурин. Ответ донесся за стеной. Шлеп, бам, бам. На столе стоял. Виски в русских стопках. Они надеются, что их шалунья маменька спрятала его между страниц какой-нибудь книги. Никому не возбраняется надеяться, господин Мурин. Сто двадцать тысяч рублей кому угодно внушат самую безрассудную надежду. То есть, вы полагаете, они этот вексель не найдут? Я полагаю, что покойная госпожа Юхнова была особой, сколь смелой в своих предприятиях, столь эксцентричной в кругу семьи. Почему же они думают, что этот вексель вообще существует? Потому что я дал им слово джентльмена. «Господин Мурин, и пока вы опять не принялись грозить мне кулачным боем и потому, что он зарегистрирован в московском имущественном суде. Кстати, знаете я совсем не возражаю против бокса с вами, если вы готовы чтить правила. Госпожа Юхнова, к чему я и клоню, была именно такой дамой. Она чтила правила». Наши переговоры о покупке ее имения и дома были в разгаре, когда этот корсиканский малый опять начал баламутить. Ну, вы знаете остальное. Князь махнул холеной рукой, точно Наполеон был всего лишь докучной мухой. Я не был уверен, что такая покупка в свете этих событий была бы разумным ходом. И все же упустить имение при более мирных обстоятельствах я бы не желал. Это чудесные земли для разведения гирефордских коров. Госпожа Юхнова была того же мнения. Тогда она предложила мне условия. Я выписываю ей вексель на всю сумму, а она оформляет и заверяет купчую. Своего рода пари, господин Мурин. Что может быть более английским? Если бы имение было уничтожено в войне, то госпожа Юхнова уничтожила бы и мой вексель. В противном случае купчая сохраняла силу, сделка получала ход, и поэтому я здесь. Не успел сказать он. «И поэтому госпожа Юхнова так изобретательно пеклась в войну о своем имуществе», — понял Мурин. «Она желала не просто сохранить в силе сделку и продать вам имение. Она хотела выиграть ваш спор». «Exactly». «И все же вашего векселя в бумагах покойной, похоже, нет. Боюсь, ее потомков это слегка расстроило». «А я боюсь, что знаю, у кого этот вексель сейчас», — подумал Мурин. Вслух он спросил. «Простите мой вопрос, на этот раз последний. Окажите любезность. Где вы были с тех пор, как я видал вас на почтовой станции? Почему сразу не направились сюда?» «Мой бог, как будто бы я не хотел. Но этот дьявол-кучер возил меня по всем кругам ада и уверял, что заблудился». Повернул не туда, пропустил примету, не узнал местность. Вы можете в это поверить?» Мурин вспомнил пантомиму двух дам и немолодого господина, который был свидетелем Их взгляды, жесты, улыбки, деньги, сунутые тайком. Охотно. Тепло простившись с князем Тверским, которого он нашел славным малым, несмотря на его англоманию, Мурин решительно зашагал по коридору, Но на пороге библиотеки остановился. Татьяна сидела на полу, на груди книг. Все трясла, все не верила. — Где-то здесь, где-то здесь должно быть, — скоро бормотала она. Аркадий стоял, привалившись к пустым полкам, и устало курил. Сюртук его стал серым от пыли. Он с трудом повернул голову, прищурился от дыма. — А, Морин... «Вы?» Язык у Аркадия заплетался от усталости. «Слыхали новости?» «Мы снова на бабах?» «Где Поленька?» — спросил Мурин. Аркадий устремил на него свой тяжелый взгляд. «В каком смысле?» Татьяна перестала трясти книжки и тоже посмотрела на Мурина. «Как? Где?» «Я должен с ней поговорить немедленно. При вас!» Оба тупо смотрели на него. «Позовите ее!» «А вы разве не знаете?» У Мурина ухнуло сердце. «Она умерла? Не может быть. Неужели я не прав?» «Она уехала», — выдавила Татьяна. «Что? Как?» Аркадий быстро выпустил дым из ноздрей. «Она же у нас теперь сторублевая невеста». «Когда? Куда?» «Да вот-вот». «На том же имщике, который привез нового владельца. Быть может, вы ее видели?» Мурин вспомнил карету у ворот. «А, дьяволица!» Он готов был рвать на себе волосы, догнать. Еще не поздно, но знал, поздно. «Вексель она продаст в первом же крупном городе. Любой ростовщик даст за него процентов сорок, а то и больше. Если только Поленька не дура, а дурой она не была». Татьяна и Аркадий недоуменно смотрели на него. «Кто? Поленька? Да на что вам она?» Мурин ответил им раздосадованным взглядом. Больше крыть ему было нечем. Пассаж из Петербурга, плеская веслами, вошел в итальянский пруд, бывший частью Кронштадтской гавани, и немного погодя причалил. Мостки были переброшены. Пассажиры сошли. Почти все они отправлялись отсюда дальше. В Германию, Швецию, Англию, Францию. О, да, и Францию тоже. Ибо война, сотрясавшая континент, все-таки кончилась. Никто из прибывших не выражал скорби по погибшим, не ломал голову над датской загадкой, почему столько людей бросили свою мирную жизнь, чтобы понести смерть, страдания, разорение другим, погубить себя... То ли думать об этом все устали, то ли предпочитали держать мысли при себе. Все, кто прибыл, лишь громко выражали радость по поводу того, что, отправляясь морем из русской столицы в Европу, больше не надо было делать такой крюк, трехать сначала аж в Архангельск. До Кронштадта из Петербурга был всего лишь день пути. Стали выносить и складывать на набережный багаж. У Морина никакого багажа не было. Он сошел на твердую землю и сразу направился туда, ради чего прибыл. Одет он был в сюртук. Одежду для него непривычную и странную. Гражданская крыса. Внутренне корчился он от смущения. Но понимал, что в мундире, пусть и в виц-мундире, то есть в таком, где вся гусарская краса свелась в ряд пуговиц, будет слишком привлекать внимание. Внимания этой дамы он не хотел. привлечь раньше времени. Поленька имела обыкновение ускользать стремительно, как куница. Увидев ее среди тех, кто дожидался таможенного досмотра, Морин подождал немного, дал своему сердцу сбавить стук. Тихо подошел, тихо сел рядом. Дама под вуалью гневно обернулась, чтобы потребовать у незнакомого на халат сесть на вежливое расстояние, и напряглась всем телом. «Как ее звали?» — спросил Мурин, стараясь говорить самым обычным тоном. «Я имею в виду на самом деле». Глаза дамы блестели за сеткой и мушками. «Сударь, требуя оставить меня в покое. Не то буду вынуждена пожаловаться на ваше назойливое поведение». «А-а», — сказал Мурин, «вон как раз морской офицер». «Пожалуйтесь, например, ему. Может, и на квартального надзирателя вызовет, а тот — полицию. Приятно проведем вечер». Она отвернулась, сделала вид, что ее все это не касается. «Так как же?» — повторил вопрос Мурин. «Имя, сударыня? Я хочу знать ее имя». Поленька едва дышала. «Это все, что вы хотите?» «Остальное я знаю». Вот, позабавили. В самом деле, я вам завидую. Мне самому вся эта история отнюдь не кажется забавной. Я не раз вспоминал потом слова одной моей энской знакомой. Кстати, вы скучаете по энску Так что ж сказала ваша знакомая? Все разбежались. Вся жизнь переворошена. Никого нет на месте. Еще долго будет неразбериха. На этом строился ваш расчет, сударыня, не так ли? Но потребовалась и незаурядная смелость, дерзость. Их вам тоже было не занимать. Вашей подруге их, напротив, не хватило. Но это выяснилось уже после того, как вы вдвоем начали улещивать старуху Юхнову. Как же ее звали, эту вашу робкую глуповатую приятельницу? Поленька сглотнула... но не ответила. Молчите? Хорошо же. Тогда я сам дам ей имя. Какое-нибудь красноречивое во вкусе старомодных комедий, как у господина Фанвизина. Может быть, Круделла? Нет, нехорошо. Означает жестокая. Она не показалась мне жестокой. Глупой, доверчивой, отчаявшейся. Отчаявшиеся люди способны на многое. Что ж, назовем ее просто ложь. Ведь весь ваш план строился на лжи. И так ее звали Мензонья». «Ах, так вы умеете по-итальянски?» «Нет, спросил только одно это слово у знакомой певицы». «Подготовились», — едко заметила Поленька. «Конечно, сударыня, вы занимали мои мысли столько месяцев. Я польщена». М «Да». «Сначала я о вас совсем и не подумал. Елена Карловна поглотила мое внимание. Великое дело красота. Она как-то таинственно заполняет собой все. Или все вытесняет. Не находите?» «Вам видней». «А вам нет?» «Я не мужчина». «Думаю, красоту вашей приятельницы вы приняли во внимание. Ей в вашем плане придавалось большое значение». «Ведь Минзонья должна была не просто сыграть роль Елены Карловны Юхновой, она должна была сыграть роль обманки, отвлечь внимание. От чего? От кого? От вас. От главного преступления. Я-то вначале думал, что вашей целью было окрутить старую помещицу, подвеститься к ней, убедить ее составить завещание, выгодное вам, а затем извести старуху и получить денежки. Это была моя ошибка». Вы задумали совсем другое. Вы так хорошо меня знаете. скажите вас интересовал не вексель, выписанный князем Тверским на сто двадцать тысяч рублей? Он был в бумагах старый Юхновой. Теперь его там нет. Она промолчала. Паршивая старуха она была, эта Юхнова, вот что я понял. Сто рублей. Все, чего вы стоили в ее глазах. Утешиваш тем, что другие люди стоили для нее и того меньше. Бедная Мензония. Она так искренне старалась угодить этой черствой ведьме. Любое бы сердце растаяло, но, увы, любить Юхнова не умела. Она была светла головой, но совершенно лишена сердца. Чувства людей были для нее неинтересной загадкой, и она сама была лишена способности их испытывать. Старуха почти успела разоблачить липовую Елену. Недаром она все время держала ее при себе. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Беседовала, выспрашивала. Она что-то начала подозревать. Да даже и я начал что-то подозревать. Что же? Например, то, что у мнимой Елены был сообщник в доме. Слишком уж хорошо она знала быты и семейные истории Юхновых. А окончательно окреп я в этой мысли, когда исчезло варенье, которым лакомилась старая Юхнова перед смертью. Беладонна, вот что в нем было. Ягоды у нее фиолетовые, черничное варенье тоже. Удобно. И если вскрылась бы, то обвинили бы бедную старую рабу, которая сама поднесла его своей госпоже. Сначала, правда, я думал на Татьяну Борисовну. Так меня огорчило, что Татьяна Борисовна так истово утверждала, что видела Елену Карловну в пансионе и помнила ее прекрасно. Так она и помнила ее О, нет, Татьяна Борисовна помнила не её, а только её лицо. У одной моей приятельницы была колода карт. Там, знаете ли, все дамы были на одно лицо. Надо было вглядываться в уголок, чтобы определить масть. А уж пики или трефы различить можно было при хорошем свете. Вот так помнила облик и Татьяна Борисовна. Милая личика, золотистые волосы. Она лишь не помнила, как звали эту девочку. Как заметила она сама, старшие дети не обращают внимания на младших. Но с этим вы ей ловко помогли. Так ловко, что Татьяна Борисовна уже ни разу потом не задалась этим вопросом опять. Так как же звали то милое дитя? А следовало бы им задаться. Поленька сидела тихо. — Ну же, скажите мне, что все это чушь. она ответила задумчиво нет отнюдь не все сударыня поразился мурин а вы достойный достойная собеседница я весь внимание поленька облизнула губы заговорила скоро елену то есть кларочку вы верно раскусили она служила у елены карловны горничной Когда Елена Карловна внезапно умерла, бедная Кларочка со страху не знала, что ей делать. Одна, совсем одна, вокруг ужаса. Куда ей было деваться? Она и решила ехать туда, куда направлялась. А там пасть к ногам госпожи Юхнова и просить ее о милости. Да, ухватки горничные ее выдавали. Но никто не понял, что такое видит. Не понял и я. Подумал, оригиналка. Их там полный Энск. Но вы, сударыня, вы-то сразу узнали в этой особе свою подругу по пансиону. Полагаю, вы были первые в доме Юхновых, кто ее увидел. Может быть, сами отперли ей дверь. А может, едва дождались, когда старый Осип пойдет докладывать барыне о посетительнице. Бросились к ней, велели назваться Еленой Карловной, пригрозили, убедили ее вас слушаться, и она вас послушалась. Она, в сущности, была не слишком умна. Нет же, все было не так. Она сама сразу назвалась именем Елены Карловны. О чем я вам и толкую. А я... Я ее пожалела. Ведь иначе ее бы сразу вышвырнули вон. Куда ей было деться? Верю, сударыня. Верю, что вы знали, каково это, когда тебе некуда больше идти. Знали по себе. Верите, да только не представляете, каково это. терпеть беспрестанные попреки холодные деспотичной старухи. Она была страшна, страшна. Но я ее не убивала, слышите? Не убивала. Потому что это сделала Клара. Она и Елену Карловну убила, я уверена. Она нам всем рассказывала, что ее госпожа Малугорела в комнате трактира. Поленька зло усмехнулась. Как же! Я не могу этого доказать, но я это знаю. Просто знаю. — Верю вам. — Да. Мурин поразмыслил, кивнул. — Да. Такое толкование событий очень возможно. У этой особой вашей Клары была привычка вопить угорело над своими жертвами, даже когда это было абсурдно. Например, когда старая Юхнова вдруг почувствовала себя дурно в гостях. Но ваша Клара была неумна. Возможно, она рассуждала так, сошло один, раз сойдет и другой. Вот-вот она с самого начала думала надуть юхновых, воспользовавшись всеобщей неразберихой, пересидеть у них трудное время, а потом улучшить моменты скрыться, стащив кое-какие ценности. Но вышло иначе. И здесь я также вижу возможность согласиться с вами, сударыня. Такое могло быть. Обобрала ведь она подлинную Елену Карловну, стянула у нее даже траурное платье, а мертвую переодела в свой наряд горничной». Поленька покачала головой с сожалением. «Ах, так глупо со стороны Клары. Но я ее понимаю. Такие, как она, как мы, мы ничего, ничего не выбрасываем. Привычка бедности, господин Мурин. Но вам-то это незнакомо». Она теперь глядела и держалась уверенно. «Это все Клара. Клара». «Да», — согласился Мурин, так твердо, что Поленька даже улыбнулась. А Мурин продолжил. «Но ведь саму Клару убили вы?» «Я не... Вы не хотели идти на дно вместе с ней. Знаете, когда я это понял? Когда узнал, что за ветки вы срезали в саду юхновых. Ядовитое растение, плодами которого была отравлена старая юхнова. Уничтожая куст, вы спасали не Клару, а себя. «Неправда, я просто попалась в когти этой лгуни. О, нет!» Вы сами прекрасно умеете их выпустить в нужный момент. Вы хотели свободы, да, но быть свободной в бедности не желали и не желаете. На глазах Поленьки показались слезы. «Что об этом знаете вы? Вы, который родился с серебряной ложкой во рту!» Мурин поморщился. «Не изображайте из себя романтичную особу, такую птичку, выпорхнувшую из клетки злой старухи». Вы расчетливы и холодные. Вот поэтому я не взываю к вашему сердцу. Я говорю вам, подумайте. Подумайте, милая Поленька. Каторга не для вас, каторга или тюрьма — это не воля. Вы только что из неволи сбежали. Вы знаете, как действует Беладонна. Неужели вы хотите, чтобы я снова вас нашел? Даже за вуалью он видел, как Поленька побледнела. «На что вы намекаете?» «Мне правда, вас очень жаль, сударыня. Свобода сладка. Нет ничего лучше свободы. Я бы сказал, что мне вас жаль всем сердцем». «Так отпустите меня на свободу!» Она глядела умоляюще. Только мое сердце за время войны очерствело. Сам не знаю, как с ним жить дальше. Но благодаря ему я чую следы моих собратьев, монстров. Чудовищ, для которых цена чужой жизни сделалась ничтожно. Вот так я почувствовал в Энске, маленьком, мирном, забавном Энске, и ваши следы, сударыня. — Лжете! Были бы собратом, вы бы меня оставили в покое. Он поднялся и поклонился. — Прощайте, я надеюсь. Подошел таможенный чиновник и передал даме ее. паспорт. Прошло несколько месяцев, прежде чем эта история снова напомнила Мурину о себе. Вошел лакей с подносом. «Вам письмо». Мурин взял конверт, разрезал ножиком, вынул лист, сразу забежал в конец, прочел подпись и расплылся в улыбке. «Госпожа Макарова». «Кто это?» — осведомился Ипполит. — бросил укоризненный взор Матвей, — одна из моих тетушек. — Что? Что ты несешь? — вскинулся старший брат. Он не переносил шуток насчет родословной. Но Мурин не ответил, глаза его пробегали строки. Затем он сложил письмо, убрал в карман. Видно было, что мысли его далеко. — Ну, — подтолкнул Ипполит, — о чем я говорил? — О том, что ты поведал злосчастной преступнице весь ее жизненный путь и верно его угадал. — А, Матвей по-прежнему был рассеян. — Да, что-то вроде этого. Ипполит с шумом втянул воздух, закинул ногу на ногу, схватил себя руками за лодыжку. — Но, милый мой, этого мало. — Для чего? — Для нашей юстиции. Согласно закону Российской империи, для доказательства преступления требуется как минимум два свидетеля под присягой или собственное признание. Есть у тебя собственное признание? Нет. А два свидетеля, лично видевшие совершение преступления? Нет, но вот видишь, не о чем и говорить. Твой рассказ, мой милый, похож на фейерверк. Картина предстает глазам, пока ракеты лопаются и горят. Вензель государя или там корабль с парусом. А как только догорят, то нет больше ни вензеля, ни корабля. Одни головешки. Этих головешек для закона маловато. Но как же быть с преступлениями? Со злодеями, которые ускользают от ответственности. Как быть с теми, в ком душа так черна, что все признания в ней безнадежно похоронены? Душу оставь попам. Как быть с преступниками, которые защищены от правосудия своим высоким положением, влиятельной роднёй или богатством? Ипполит соединил пальцы, постучал кончиками. Младший брат взмолился. «Не ты ли говорил, что поддержишь меня, даже если я решу поступить в актеры?» Ипполит перестал стучать. «Это я такое говорил?» «Ты в этой самой комнате?» хм, «Я, должно быть, имел в виду что-то другое». Думаю, моё замечание относилось к тому, что актёрам предписано всегда держать физиономию выбритой и не позволяется носить даже усов. Что-то в таком духе. Но, ах, мой милый, но, поступить в сыщики, стать ищейкой!» И Полит скривился. «Я не сказал «поступить в сыщики», я лишь «дай мне шанс себя показать, это всё, о чём я тебя прошу». «К тому же человек хорошего тона никогда не пойдёт на преступление». Это же так грубо, не элегантно. Вдобавок можно сломать ноготь, потерять запонку. В дверь снова постучали. Ипполит с недовольным видом прервал тираду. «Войди!» Лакей вошел, поклонился. «Княгиня Мурманская покорнейше просит принять». «Проси!» И полит и Матвей оживились. Княгиня Мурманская была им известна как люлют, прелестное, обворожительное существо. «Дай мне хоть один шанс показать тебе, что скороговоркой взмолился Мурин». Ипполит также быстро всадил. «Милый, прости, я больше не желаю об этом слышать. Это вздор, как через несколько мгновений княгиня Мурманская стремительно вошла, наполнив комнату шорохом платья и запахом духов, и не дала ни одному рта раскрыть. «Мой бог, господа, вы сидите и сидите, как два сыча, вы что, не слыхали?» Братья Мурины переглянулись. «О чем?» Осторожно поинтересовался Ипполит. Он не любил, когда о каком-то происшествии лично он не слыхал. Ему всегда докладывали немедленно. — Как? — прелестная Люлют посмотрела на одного, на другого, захлопала ресницами, такими густыми и так искусно подкрашенными, что они были похожи на крылья бабочек. — Да об этом уже говорит весь Петербург. Графа Меркалова сегодня утром обнаружил мёртвым на полу его собственный камердинер. Братья Мулины посмотрели друг на друга.